Михаил Харитонов и Кирилл Бенедиктов, казавшиеся мне самыми многообещающими в кругу фантастов, как фантасты замолчали. Примечание. Харитонов Михаил, псевдоним, под которым публикует свои фантастические произведения, Константин Анатольевич Крылов, 1967 года рождения, гораздо более известный своим единомышленникам как общественный деятель, соловей державно-православного национализма, профессиональный русский, один из самых умных мыслителей нового русского империализма или, если угодно, как пулемет евразийства, каждое слово которого – пуля в сердце предателя. Читатели-гурманы знают, впрочем, также, и выпущенную им книгу стихов «Удивительный Эдик Шерман. Жит-песнопевец. 2005 год». Бенедиктов Кирилл Станиславович, 1969 года рождения. Писатель, автор книг-фантастики «Завещание очи. 2001 год», «Война за Асгард. 2003 год», «Штормовое предупреждение». 2004 год. Путь шута. 2005 год. Названный на Конгрессе Еврокон в Пловдиве. 2004 год. Самым перспективным фантастом Европы Бенедиктов в последнее десятилетие ушел в политическую аналитику и сериальные издательские проекты, где ни авторская индивидуальность, ни качество письма значения не имеют. Конец примечания. Александр Еременко и Иван Жданов, каждый по-своему повторили подвиг Артюра Рембо. Выцвел Илья Стогов. Примечание. Стогов Илья. 1970 года рождения. Писатель. Автор нескольких десятков книг, адресованных по преимуществу так называемому офисному планктону. и в начале 2000-х годов, впрочем, недолго, числившийся у так называемых глянцевых критиков человеком-брендом вроде Акунина или Пелевина. Конец примечания. Сдулся Сергей Минаев. О баяне Ширянове и помина нет. Примечание. Ширянов, баян, Воробьев Кирилл Борисович, 1964 года рождения. Писатель, один из самых экзотических деятелей российской сетевой и печатной словесности. Самый известный его роман «Низший пилотаж», поэтизирующий употребление наркотиков, был снят с продаж в московских магазинах, а Министерство печати в 2001 году Официально предупредило издательство «Ад» Маргеном, что в выпущенной им книге присутствуют признаки, указывающие на совершение уголовно наказуемых деяний и наносится ущерб нравственности и здоровью граждан. Такого успеха Баяну Ширянову повторить уже не удалось. Так что, издав книги «Занимательная сексопатология» 2001 год, «Срединный пилотаж» 2002 год, Верховный пилотаж, 2002 год, Оборотень, 2003 год, Дуэль, 2003 год. Он уже более десяти лет назад как-то незаметно исчез из литературного пространства. Конец примечания. Разумеется, ни на ком из живущих нельзя ставить крест. Все еще возможно. Однако какая ротация? Какая, сказал бы российский президент, смена элит. Давненько это было, но было. Меня, как и нескольких столичных журнальных редакторов, пригласили в Потсдам на традиционные, что на месте уже выяснилось, русско-немецкие писательские встречи. Их участниками стали Татьяна Толстая, Виктор Ерофеев, Лев Рубинштейн, покойный Дмитрий Александрович Пригов, Борис Гройс, нагрянувший, кажется, из Вены, еще кто-то, первые, во всяком случае, по немецким понятиям, лица русской литературы, ее «Ла крэм до ла Примечание. «Ла до ла крем французской «Сливки сливок». Гройс, Борис Ефимович, 1947 года рождения, самый вероятно влиятельный в мире искусствовед советского происхождения, теоретик российского концептуализма, специалист по тоталитарному искусству. Конец примечания. И среди них – московская писательница, чье имя, благодаря нескольким очень популярным детективным романам, тогда гремело не только у нас, но и в Германии. Так что никто и не удивился тому, что фое здания, где проходили встречи, было увешено постерами с портретом этой писательницы и эффектной фразой Принцесса русского Крими. Чуть более удивительным было то, что именно ей президент Федеративной Республики, открывавший встречи, первый предоставил слово на пленарном заседании. При этом, правда, он. Спичрайтеры, должно быть, напортачили, назвал ее автор исторических романов. Но ничего. Писательница с достоинством поправила президента, сказала, что подлинным королем детективного жанра был Достоевский, уместно процитировала в своей речи, кажется, Ортега и Гассета, и конференция плавно пошла по накатанным рельсам. Примечание. Ортега и Гассет, Хосе. 1883-1955 годы. Испанский философ, автор книг «Дегуманизация искусства», 1925 год, «Восстание масс», 1929 год, где была впервые сформулирована доктрина обесчеловеченного массового общества, враждебного подлинной культуре. Конец примечания. А... на последний день, уже после всех докладов, всех круглых столов, запланирована была экскурсионная поездка в Берлин. И вот забираемся мы, «Ла крэм до ла в туристический автобус, зовем, естественно, писательницу, что речь произносила первой. И оказывается, что мы-то поедем вместе, а за нею из Берлина прислали, издатели, наверное, «Особый Мерседес», и он так и прошелестел мимо нашего автобуса, обгоняя. Давненько это было. Кого-то из участников той встречи уже нет в живых. Состав русской делегации пополнили бы теперь другие фигуры. И писательница, о которой я почему-то вспомнил, в последние годы выпускает совсем другие романы, и они уже не так фантастически популярны, Как те прежние, криминальные. Вот я и спрашиваю. А прислали бы сейчас за нею специальный Мерседес, чтобы наглядно показать «qui -э кви е или, если хотите, хуисху в современной русской литературе? К бумагам, что наросли за жизнь, я отношусь небрежно. В этом Пастернак, конечно, виноват. Не надо заводить архивы, над рукописями трястись. Вот к изумлению коллекционеров и ужасу историков литературы мы и не трясемся. Ни над собственными рукописями, бог уж с ними, ни над чужими письмами, а среди них у всякого литератора были ведь и замечательные, и от замечательных людей. Ни над документами, всем тем бумажным ссором, цена которому сегодня полкопейки, а спустя десятилетия цены, возможно, не будет. Помню, как однажды известный библиофил и по совместительству руководитель Федерального агентства по печати Михаил Сеславинский передавал в дар Гослитмузею полуслучайно купленный им архив Алексея Суркова, поэта, о котором, если что, сейчас и знают, так это то, что он «землянку» написал. Примечание. Сурков, Алексей Александрович, 1899-1983 года. Поэт, лауреат двух сталинских премий, 1946-1951 годы. Герой социалистического труда, 1969 год. Выпустил десятки поэтических сборников, переводил стихи Мао Цзэдуна. Но в читательской памяти сохранился... только как автор землянки, бьется в тесной печурке огонь, ставшей популярной песней, и как адресат не менее знаменитого стихотворения Константина Симонова «Ты помнишь, Алёша дороги Смоленщины?» Историки литературы, впрочем, помнят, что, войдя сразу после войны в руководство Союза писателей СССР, он был его первым секретарем 1953-1959 годы, И что именно этот злой, хитрый, опасный человек, типичный аппаратчик, как охарактеризовала его в своих воспоминаниях Лилианна Лунгина, не только написал в 1947 году резко ругательную статью о поэзии Бориса Пастернака, не только подписывал письма против Солженицына и Сахарова, но и способствовал своими генеральскими предисловиями выходу в свет стихотворений 1961 год Анны Ахматовой и ее тома 1976 года в большой серии «Библиотеки поэта». Как вспоминает Турков, и человек он был неоднозначный. Да, сталинист, да, истовый функционер Союза писателей СССР, не чуждый демагогических приемов в литературной борьбе, за что и был кем-то прозван гиеной в сиропе. Но не забыть, как самый разгар пресловутого дела врачей, с омерзением отозвавшись о том, как его чуть ли не однофамилец Суров, так называемый драматург, за которого пьесы писали другие, старался все выше поднять грязную и попахивающую кровью волну, Алексей Александрович вдруг горько и гневно сказал мне, отнюдь не близкому ему человеку. У меня иногда создается впечатление, что я живу на территории, оккупированной Геббельсом. Турков. Что было на веку? Страница 84. Конец примечания. В десятках коробок, что в зал везли на тележке, чего только не было. И черновики сурковских стихов, конечно, но к ним все как-то отнеслись без большого пиетета. Что ушло, то ушло. А вот выдержки из протоколов, заботливо сохраненных Алексеем Александровичем, из писем, которые он, как один из руководителей Союза писателей, получал, допустим, от брошенных писательских жен, или из доносов одного писателя на другого, шли на ура. И правильно. В каждом блокноте, в каждой квитанции, в каждой обветшавшей записке хотя одна, что называется, говорящая деталь, да найдется. Даже если это бумаги не Пушкина, не Бродского, а вполне себе рядового литератора, все может оказаться дорого историкам. А мы не дорожим. Я, скажем, не без скептической иронии отношусь к тем, кто сохраняет у себя копии писем, отправляемых и друзьям, и по инстанциям. Но вот недавно позвонил поэт Н.Н. с просьбой вернуть ему письма, что он отсылал мне лет нацать назад. Он, мол, за мемуары сел, и письма те ему бы пригодились, если я их, конечно, сохранил. Но я ведь не сохранил. И стыдно мне стало. Пришло вдруг в голову, что поэзия, как явление более архаическое, с феодальными, так сказать, аристократическими корнями, строго иерархична, то есть требует, чтобы поэты рассчитались на первого, вторых и третьих, и всяк сверчок знал свой шесток, тогда как проза первенец демократии и, соответственно, устроена по схеме парламента, где голос одного оратора весит столько же, сколько голос другого, и первое отнюдь не осюзерены, а всего лишь сменяемые лидеры той или иной фракции, например, новеллистической или социального романа. Потому де и нравы у прозаиков менее истребительны, менее братоубийственны, чем у поэтов, которые априорно встречают друг друга надменной улыбкой. Поэты – всегда соперники, прозаики – иногда, встречаются и миролюбивые. Прозаики могут договориться, поэты – никогда. Парабелум вооруженный нейтралитет суверенных сверхдержав. Вот максимально возможная для поэтов форма дружелюбия по отношению друг к другу. Глупость, конечно, но и в ней, мне кажется, что-то есть. Да вот извольте. Пришли как-то давно уже к нам в гости два поэта, ранее лично незнакомых друг с другом. Имен не называю, но вы уж поверьте, из самого первого в России ряда. И как откушали, дернуло же меня нелегкое предложить, а теперь, может быть, почитаете? И началось. Один, читая, напирает, Другой в свой черед атакует, хоть стихи вроде и элегические. Один побагровел, другой, и ведь не остановить уже. О, это двух соловьев поединок. Ну и, или, если хотите, армрестлинг, кто кого? И невелика важность, что в судьях только мы с женою. Расставаясь, они, разумеется, учтиво обменялись телефонами. Но, сколько я знаю, друг другу никогда не звонили. И даже, кажется, в общих поэтических вечерах до сих пор предпочитают не встречаться. Теперь-то я учен. Если поэт за столом один, пусть читает невозбранно. Если трое или больше, то и это всем только в радость. А вот так, чтобы в рукопашную, Боже сохрани. «Как человек я говно, а стихи пишу хорошие», сказал известный поэт. «Без заносчивости, но и без смирения. Принимайте таким». «Что делать?» «Принимаем». Фантасты, мною, кажется, не интересуются. «И правильно. Я ведь о них не пишу. Хотя в обычном для читающего человека выборе факультативной страстишки между детективами и фантастикой, я с молодых ногтей взял сторону книг про небывшее и небывалое. Знакомился даже, Господи помилуй, с романами Немцова и Казанцева, кто их помнит, пока не сосредоточился в переводном изводе на Станиславе Леме и англоамериканцах, а в изводе русском на всем, что в нашей словесности шло. от братьев Стругацких. Примечание. Немцов Владимир Иванович, 1907-2004 годы, писатель, романы и повести которого в 1940-1950 е годы представляли так называемую фантастику ближнего прицела, то есть в билетаристической форме популяризировали достижения современной советской науки и техники и их развитие в ближайшем будущем. Казанцев Александр Петрович, 1906-2002 годы. Писатель, известный не только многочисленными коммунистическими утопиями, но и активной борьбой с творчеством братьев Стругацких и их последователей советской фантастики. Конец примечания. Читательский стаж, тем самым изрядный, уже более чем полувековой, но никак не профессиональный, так как я с самого начала решил, хотя в этой сфере своего опыта публично не высказываться, и читать себе позволяю отнюдь не все, а только то, что нравится. Что, вне сомнения, непрофессионально. и к ниже следующим моим суждениям тоже прошу отнестись как к безответственным, тем более, что суждение этих всего два. Первое о переводах. Когда пал железный занавес, и мы, поклонники Азимова, Шекли, Гаррисона, Катнера, Саймака или даже первой в моих глазах Ле Легуин, кинулись читать те их вещи, что до нас ранее не доходили. То как-то... Сразу обескураживающе выяснилось, что лучшее у них оказывается на русском языке было благополучно опубликовано при советской власти, Действовало, выходит в молодой гвардии, мире и знании, селекция не только идеологическая, ее-то не жалко, но и эстетическая. Примечание. Мир, издательство, которое было основано в 1946 году. как издательство иностранной литературы. В 1963-1964 годах получила новое название и было перепрофилировано в крупнейшее в стране издательство, специализирующееся на выпуске переводной, научной, научно-технической, научно-популярной литературы и зарубежной фантастики. Конец примечания. Поэтому, что остается любителю? перечитывать старые уже в конец поистрепавшиеся книжки своих любимцев в бумажных обложках. И, это второе суждение, остается возможность перечитывать то, что было написано русскими фантастами в девяностые годы и на самой заре двухтысячных. Золотое, скажу я вам по секрету, десятилетие. Ну, полутора десятилетия в истории отечественных небывальщин. Как хорош был Олег Дивов, как изобретательны Сергей Лукьяненко и Александр Громов, как крупен Михаил Глебович Успенский, как стилистический Ярок Александр Зорич, какие надежды подавали Михаил Харитонов и Кирилл Бенедиктов, а роман Марины и Сергея Дьяченко «Вита Ностра» не получил, на мой взгляд, премии «Русский букер» или «Большая книга лишь потому», что не был на них номинирован. И куда все это делось? Зайдешь в соответствующую межстеллажную щель магазина «Москва», к примеру, а купить нечего. И даже книжки на полках стоят не по авторам, а, Господи Иисусе, по сериям. Как это можно? Про издателей-вредителей, что не допускают в фантастике ничего неформатного, Я, конечно, знаю, но есть у меня подозрение, что ничего по-настоящему стоящего и не пишется. Во всяком случае, как купишь неосторожно новые книжки своих былых кумиров, как откроешь, право слова лучше бы деньги поберег. Весь XVIII век писатели жили монашей милостью да подачками с барского стола. Сочинил удачную оду на восшествие. Вот тебе табакерка. Ударил ювеналовым бичом сатиры. Бери перстенек. А уж за трагедию из античной истории, перепертую на язык родных осин, можно было и деревеньку запросить. Я, конечно, утрирую. комикую, хотя суть, мне кажется, схвачена верно. Как верно и то, что явился Пушкин, наше все, как известно, и все переменил. Не продается, сказал, вдохновенье, но можно рукопись продать. За деньги, естественно, в дальнейшем именуемые гонораром. Так русские писатели два века и прожили. На гонорары. Пока во след перестройки и гласности не рухнули тиражи, а с ними и гонорары. Если раньше издавали книгу, чтобы в том числе и заработать себе на пропитание, то теперь часто зарабатывают, чтобы оплатить издание собственной книги. Или издатель не зайдет к почтенному автору и его облагодетельствует. Мы, мол, денег с вас, дорогой вы наш, не возьмем, но и вам, конечно, ни гроша не дадим. Ну а если гонорар все же возникает, то ей-богу чаще всего сиротской, одни только слезы. Вот и вернулись к нам будто из средневековья табакерки с перстеньками, именуемые нынче литературными премиями. Чем большая книга, особенно первой степени, не деревенька? И чем прожить поэту, если за стихотворные сборники нынче не платят никому? или почти никому. За премии бьются, ссорятся насмерть, или соискатель с соискателем, или оба они с бездушными членами жюри. А как не биться? И многим ли лучше, когда величественно отстраняются? Делают вид, что отстранились. Я, мол, на своем вдохновении не зарабатываю. Мне самому случалось быть то членом, то председателем жюри. то есть брать деньги из одних рук и передавать в другие, ловя на себе взыскующие, а иногда и просто ненавидящие взгляды тех прекрасных писателей, что так и не вышли из лонглиста. Ох уж этот рынок по-российски, не к ночи будь помянут, от которого и премиальной сетью не защититься, слишком уж она крупноячеиста, а то и дырява. В новой литературной газете, уже при Полякове, но еще на Костянском, я бывал всего один раз и то давненько. Примечание. Поляков Юрий Михайлович, 1954 года рождения. Поэт, прозаик, драматург, главный редактор литературной газеты с 2001 года. Резко отрицательно отзываясь о реформах 90-х годов, Не стоит свобода слова разгрома страны, обобранных стариков, утраченных территорий, Поляков однозначно поддерживает политический курс нынешнего президента России. Я стал доверенным лицом Путина, полагая, что он начал ревизию губительной ельцинской политики и должен довести дело до конца. Конец примечания.